Глава 12 Это слонопотам, — подумал Пятачок-трепеща. — Ну, пора. Алан Милн. Четыре счета, которые Этель наложила на всю группу, не чувствовались никак. И Ольге приходилось постоянно напоминать себе, что она не то чтобы совсем уж беззащитна. Просто для уверенности, чтоб не так страшно. Хотя польза от этих счетов была не так уж много. Этель сама честно предупредила, что прямое попадание щит от огня не выдержит, так что соваться под морду дракону она, мягко говоря, не рекомендует. Как будто тут собралась толпа идиоток с единственной целью под эту самую морду сунуться. Остальные три щита должны были защищать от разнообразных досадных мелочей. Например, щит от льда гарантировал, что ледяные шары которыми Этель будет разбрасываться направо и налево, не причинят вреда своим, если она вдруг промахнется или если шар развалится в полете. Щит от газов на самом деле следовало бы назвать щитом от вони, и польза его состояла в том, чтобы эта самая вонь не отвлекала доблестных воительниц от главного. Дабы подруги не усомнились в пользе необходимости подобного заклинания, в назидание был приведен уже известный Ольге пример, Великая битва Элмара с троллем. И последний щит был наложен на всякий случай, для очистки совести. Он предохранял от магического сна. Никто не знал, способен ли дракон-маг насылать сон, но на всякий случай, а то как бы чего не вышло. Словом, никакой уверенности эти самые щиты не вселяли. И в той жуткой каше, что творилась сейчас у Ольги в голове, преобладала одна постоянно повторяющаяся мысль. «Мама, во что я встряла?» Ощущение опасности усугублялось еще и размерами пещеры. Может, у подруг эти самые размеры и не вызывали никаких особых ассоциаций. А вот Ольге драконье обиталище до боли напоминало метро. И чувствовала она себя так, словно топает по рельсам в темном туннеле. А это, согласитесь, ощущение не из приятных. Даже если разумом понимаешь, что поезда здесь не ходят. Инстинкт — страшная штука. Не трясись. Замечание Киры прозвучало, как из ведра, поскольку доблестная баронесса не собиралась терять драгоценные секунды битвы, на опускание забрала. — Этель, а от страха у тебя никаких заклинаний нет? — Школа не та. пожала плечиками Этель. — А вообще, от страха есть безотказное средство, проверенное поколениями. И напрасно ты не разрешила Ольге его принять перед тем, как идти сюда. — Идти на битву с пьяным стрелком за спиной, — неодобрительно прогудела Кира, не оборачиваясь. — Отстаньте вы все, — возмутилась Ольга. — Я трезвая, и я не трясусь. — да акустика в этом метро... Без всякого ведра отменная. — А что это стучит? Деловито без тени насмешки осведомилась Кира. Уж точно не мои зубы, возмутилась Ольга. Я имела в виду не зубы, так же серьёзно пояснила отважная подруга, которая, конечно же, никаких поездов не боялась. У тебя приклад доспех стучит. Значит, руки трясутся, поскольку оружие у тебя в руках. Нет у меня доспеха. Ещё сильнее возмутилась Ольга. — Решили же, что мне только мешать будет. — Это у меня стучит, — отозвалась Тереза. — Каска сползает и стучит о кольчугу. Может, её снять? — По-моему, я в ней выгляжу полной дурой. Прости, Господи. Ольга тактично промолчала, ибо стараниями любящего Жака Тереза действительно выглядела так, словно только что... Ограбила за один вечер антикварную лавку, оружейный магазинчик и заодно спорттовары. На ней красовалась скромная, но очень прочная, по уверениям Жака Кольчуга, из материала, неизвестного ни одной из подруг. Кольчуга была ей великовата в плечах и тесновата в бедрах. Яркие, ядовито-оранжевые наколенники, то ли для катания на роликах, то ли для какой-то спортивной игры, были видны, наверное, за километр. А венцом всего этого сюра являлся пожарный шлем с зеркальным щитком, прикрывающим лицо. Этот шлем вместе с наколенниками Жак прихватил в секретном складе во время поиска оружия Вдобавок Тереза постоянно поправляла то гранатомет на плече, то молитвенник за поясом, так как сие предметы поочередно предпринимали попытки к бегству. «Не снимай!» — решительно пресекла возможное обсуждение Этель. — Если Жак сказал, что она огнеупорная, значит, может пригодиться. — Не отвлекайтесь, — напомнила Кера, особенно Ольга. — Смотри внимательно. — Если пропустишь... — Не пропущу, — отозвалась Ольга и тут же поняла, что действительно уже не пропустит. Осветительный шарик, который всю дорогу летел над их головами, отвоевал у темноты еще участок пещеры, и Ольга... увидела. То, что издали в темноте казалось просто углом, за который надо будет свернуть, обрело лапы, крылья и длинную, как у бронтозавра, шею. Голова задумчиво покачивалась где-то под потолком. На стороженной щуре огромные желтые глаза и скаля желткие зубы. Ольге показалось, что дракон издевательски ухмыляется, глядя на четырех очередных идиоток, явившихся с ним воевать. «Вижу!» — почти шепотом, так как голос куда-то пропал, произнесла она. Внутри стало пусто и холодно, а руки ей в самом деле начали нездоровым образом подрагивать. «Впереди! На одиннадцать часов!» Тереза шумно вздохнула и быстро перекрестилась. «Ольга, не смотри на него!» Негромко, но очень убедительно скомандовала Кира. «На меня смотри!» Ольга послушно отвела глаза. «Повтори инструкции!» Также негромко и внушительно потребовала Кира. «Очень тихо, чтобы не услышал!» «Сказать вам, что вижу!» Напрягла память Ольга, у которой все эти инструкции напрочь вылетели из головы еще шагов сто назад. «Дальше!» Стрелять в корпус, чтобы стал видимым. Дальше. Стрелять в правую переднюю лапу. Кира, лапу не видно. Он другим боком стоит, левым. Он потом повернется передом. Дальше. Стрелять в основание шеи. Как стрелять, помнишь? Ольга нащупала пальцами кнопки и рычажки, наспех выученный перед отправкой. Не зря Кира два дня заставляла ее повторять и повторять эти движения, пока пальцы не стали находить нужную кнопку самостоятельно. Предохранитель, боевой режим, подача плазмы, прицел, выброс. Помню. Отлично. Кира развернулась, громко лязгну доспехами, и потребовала, чтобы инструкции повторила Тереза. «Стрелять в левую переднюю лапу, потом гранатомет бросить и всех благословить, пока дракон будет разворачиваться и подходить. Когда подойдет ближе, взять ружье и стрелять по глазам. Если кого-то ранят, бросить ружье и оказывать помощь. Если впереди стоящие погибнут, дернуть кольцо и бросить гранату, как молитву оторобанила Тереза. И упасть головой в противоположную сторону». напомнила ольга не думаю что это столь важно оборвала ее кира этель мне дурацких вопросов насчет инструкций задавать не надо отозвалась вредная волшебница ты сама-то не особенно знаешь что я должна делать и между прочим если ты забыла я старше вас в четверо и это мой пятый дракон ольга считай до 12 затем стреляй Только не целься раньше времени. Увидит, поймет и нападет. — Зачем считать? — запаниковала Ольга, которой казалось, что к такому важному делу следовало бы еще полчасика морально готовиться. — Мне на ледяной шар нужно 12 секунд! — невозмутимо отрезала Этель. — Начинай! — И все? Один, два... Никто даже не спросил, готов он ли к этому, дорогая подруга Ольга. 3 4 Блин, зараза отель! 5 Нельзя же так сразу под танк. 6 7 Ой-ё. Уже 8. Предохранитель, боевой режим. 9 10 Подача плазмы 11 12 13 дура, какие 13? В ту секунду, когда винтовка с громким хлопком выплюнула сгусток жидкого огня, время странным образом изменило свой ход. Оно потекло медленно и вязко, как будто скорость восприятия глазом увеличилась, а скорость движений замедлилась. Огненный комок расплескивается бронированный бок дракона и тишину разрывает возмущенный рев, от которого душа уходит чуть ли не в каблуки. Огромная туша медленно разворачивается, голова тянется вперед и опускается. За спиной слышен неразборчивый возглас Этель и в разинутую пасть летит ледяной шар. Оглушительный взрыв и вспышка. В воздух летит каменная крошка, чешуя, и ошметки чего-то черного. Дракон ревет и мотает мордой. У него из пасти валит густой белый пар. Лапа! Где правая передняя лапа? это латынь за спиной раздражает. Ольга, резкий как удар в возглас Киры, слегка проясняет ситуацию. Левая лапа! Она попала выше. Огромная лапа, похожая на крокодилью, пляшет в прицеле. Хлоп-мазила. Тонкий яркий луч впивается в шею дракона, тот с ревом мотает головой, уходя от луча. Ледяной шар улетает куда-то далеко вглубь пещеры и, разбившись о стену, рассыпается голубыми осколками. Кира кратко и произносит пару слов. В реве и грохоте не очень слышно каких именно, но вряд ли кто-то в такой ситуации Станет цитировать Пушкина и Шекспира. Хлоп. Ага. Охромевший дракон на трех лапах медленно движется навстречу. Луч, вспарывая чушую у самого основания шеи. Всем корпусом поворачиваться труднее, чем вертеть во все стороны гибкой шеи. Но дракон пытается. Лазер прочерчивает черную полосу на теле непобедимого. Ругань Киры сливается с благословениями Терезы. Хлоп. Дымится пол. Как эта безрукая кикимора выбила третий разряд по стрельбе? Бабах! Бабах! Бабах! Мать так! Лучше б уж дальше благословляла. глохнуть же можно. Она что, не думает целиться вообще, что так часто палит? Ледяной шар пролетает над самой головой и затыкает ревущую пасть. Луч пляшет по широкой бронированной груди, нащупывая начатый разрез. Рев уже не прекращается. Тереза опять заводит свою латынь, но в глаз она все-таки попала. «Кира, отходи!» — кричит где-то сзади Этель. Одноглазый хромой непобедимый гад неумолимо приближается, скользя на своих трех. Он уже рядом. Он занимает всю пещеру, горой возвышаясь над Кирой. И очень неприятно напоминая Ольге сцены из парка юрского периода. «Кира! Хвост!» Голос волшебницы срывается на виск, но Кира и не думает двигаться с места. Луч медленно движется, продолжая начатый разрез. Черная кровь брызжет фонтаном, рев переходит в сдавленный хрип. Хвост появляется неожиданно. Он выныривает из темноты и движется, как кажется Ольге, прямо на неё. Единственное, что может сделать насмерть перепуганная Ольга в состоянии полной паники, это нажимать на спуск не целясь, поскольку времени целиться нет. А вось благословение сработает. «Кира!» — истошно вопит отель. Хвост разлетается черными клочьями. Тяжелый тупой обломок, похожий на камень, бьет Ольгу в плечо, и она, вскрикнув, выпускает из рук оружие. Гулка бухается, а каменный пол громадная голова, от которой до сих пор валит пар. Дергается в конвульсиях о хвоста. Крокодилья лапа скребет по полу. И медленно, неестественно медленно, как в кино, оседает на пол Кира. — Я ж тебе говорила! — отчаянно вопит Этель, пронесясь мимо Ольги. Падает на колени у бездыханного тела отважной подруги, и горестно произносит кратенький монолог, в котором единственное печатное слово — «молодежь». Когда зал опустел, король подошел к помосту, полюбовался на головы Хаббарда и Альви, а также на разрубленного до пояса Хлафиуса. Затем приблизился и внимательно осмотрел тела остальных, даже проверил пульс. Удовлетворенный результатом, он обернулся к кантуру Элмару, терпеливо ожидавшему дальнейших распоряжений, и махнул рукой. — Пошли. — Пошли так пошли, — вздохнул Элмар. — Ну и как тебе? — Больно, — проворчал Кантер. — Потерпи немного. Сейчас Шилар всех магов соберет, и тебя полечат. Тебя не за дело? — Сам видишь, у меня хорошая кольчуга. А вот ваш король мне не нравится. Как он мог сломать стрелу, если она застряла в кольчуге? Она бы просто выпала. — Тханкварра! — простонал Элмар. — Я так и знал. Я же ему говорил. Сейчас придем, раздену и посмотрю. Силком раздену, если опять начнет упираться. Он что, совсем ничего не чувствует? — Я слышал, так бывает, — заметил Кантор, стараясь угнаться за размашистым шагом короля его первого паладина. — Я знаю. — проворчал Элмар. — Со мной тоже бывало. — А как ты ухитрился заметить этих стрелков? Их же не видно было. — Я не увидел, — пояснил Кантор. — Я услышал. Я очень хорошо слышу. Мне одно непонятно. — Почему Жак оказался без всякой защиты? Его что, не предупредили? — Понятия не имею. Спросишь у Шелара, если тебе интересно. Король стремительно шагал впереди, на ходу отдавая краткие указания попадавшимся по пути людям. Начальнику стражи убрать трупы из банкетного зала. Распорядителю церемонии прибрать этот самый зал. камердинеру, подать в королевские апартаменты вина и кофе. Еще кому-то немедленно найти мага и прислать к нему. Высунувшись на шум роскошной даме, убираться с глаз и так далее. Добравшись до своей гостиной, король рухнул в ближайшее кресло и сообщил. — Что тебе сказать, Элмар? Ощутил я твое хваленое высокое вдохновение. Дерьмо полнейшее. Это из-за него я три раза промазал. И если хочешь знать, я жалею, что дал тебе слово. И жалею, что его сдержал. Если с Жаком что-то случилось, я тебе этого не прощу. и даже если не случилось. Как я после всего этого посмотрю ему в глаза? — Шлар перебил его кузен, — немедленно раздевайся. контор тоже заметил, как потемнела ткань камзола вокруг обломка стрелы. Издали этого было не видно, но сейчас вблизи было совершенно ясно, что их подозрения очень даже обоснованы. — Отстань, — резко ответил король, — тебе не хочется говорить на эту тему. «Но придется». «Тханкварра!» — взвыл Элмар и распахнул на нем камзол, вырывая крючки и петли. «Шелар, ты идиот! Посмотри на себя! Снимай немедленно! Я тебе говорил, что ты ранен, а ты мне голову морочил своей кольчугой. Это у тебя кольчуга? Где ты взял эту рухлядь? Да что ж ты за недотепа такой!» На рухлять королевский доспех отнюдь не походил. И кантру было не вполне понятно. как стрела могла пробить накладную пластину из драконьей кожи с такого расстояния. Элмар, успокойся, недовольно откликнулся король, неохотно позволяя содрать себя камзол вместе с портупеей и кобурой. Мне не больно. Тебе не больно! — продолжал вопить принц Бастард, возясь за стежкой на горловине. Придурок, ты истекаешь кровью. Тебе что, жить надоело? Как она расстегивается! Впрочем, хрен с ней. Он двумя движениями сломал пластину горловины, взялся двумя руками за ворот и, поднапрягшись, рванул. Непробиваемая шкура треснула, как старая холстина. С жалобным звоном посыпались звенья и крупная чешуя, а кольчуга развалилась почти до пояса. кантор восхищенно покрутил головой и подошел поближе ай ой ой ай сказал он увидев пропитанную кровью рубашку от чего же так хлещет да вот полюбуйся элмар показал ему обломанный наконечник бабочка да еще он его сам себе вырвал когда стрелу ломал как же тут не хлестать Принеси из спальни каких-нибудь полотенец, что ли. Кантер сбегал, порылся в шкафу и принес все белье, какое там было. На всякий случай, чтобы не бегать лишний раз. Элмар, ругаясь по-варварски, возился вокруг короля, который взирал на происходящее с растерянным удивлением. Как бы все еще не в силах поверить, что это происходит с ним на самом деле. Элмар, наконец, поймал сосуд, прижал пальцами и спросил. «Диего, ты колдовать умеешь? Хоть чуть-чуть. Я его долго не удержу, выскальзывает. Место такое неудобное. На палец левее и выше, и был бы я королем». «Шеллар, тебе что, так хотелось, чтобы я бросил пить? Чего молчишь?» «Шеллар, тебе что, до сих пор не больно?» «Уже больно». — растерянно ответил король. — А как же это получилось? — А получилось потому, что кольчуга у тебя дерьмовая. Вот как получилось. Где ты ее взял? — В шкафу. — Так же растерянно ответил король. — И сколько она там пролежала? Самого переворота? И ее никто не доставал, не осматривал, не чистил и вообще ничего не делал? — О, боги! Надо же быть таким недотепой. Хоть бы меня спросил. Ее же попросту сожрала моль. А помнись, какая моль? Ой, нет, не моль, — спохватился Элмар, поняв, что сгоряча спорол глупость. Я имел в виду кожиедов. Жучки такие есть, кожу жрут. Драконью в том числе. У Этель когда-то точно так же доспехи сточили. Она же раззяво похлеще тебя. Ты что, не видел, что со шкуры чешуя осыпается? Или думал, что так и надо? — Я сейчас попробую, — сказал Кантер, опускаясь в ближайшее кресло. — Если получится. У меня ведь не всегда получается. Он несколько раз встряхнул кистями, расправил ладони, закрыл глаза и сосредоточился, ожидая нужного ощущения в пальцах. Иногда оно возникало спонтанно, без всяких усилий с его стороны, если была необходимость. Иногда можно было ждать хоть до второго пришествия эльфов, хотя необходимость была не менее насущной. Сейчас знакомое покалывание и жар приходили медленно, с трудом, но все же ему удалось сосредоточить какую-то часть силы, правда не в пальцах, а в ладонях. На больше надеяться, не приходилось. Он поднялся и подошел ближе. — Убирай руку! — скомандовал он и быстро запечатал открытую рану ладонью. Король коротко вскрикнул. — Потерпите! — сказал кантор. И для верности прижал сверху вторую ладонь, ловя биение пульса и подстраиваясь под него. — Вроде получается. Но насколько эффективно это будет? Король устало откинулся назад и закрыл глаза. — Шеллар! Осторожно позвал принц-бастард. «Ты как?» «Грячо», — кратко ответил король. «Так должно быть?» «Да, молчите. Еще немного». «Сейчас. Уже все». Кантор убрал руки и осмотрел результат своих усилий. «Пока сойдет. Но мага надо найти обязательно. Это ненадолго скоро опять потечет. А лучше мистика». «У вас мистики при дворе есть?» «Есть», — проворчал Элмар. «Все до единого люди Хлафиуса. Поэтому мы и говорим только о магах». «Где не все шляются?» «А хирург у вас есть?» «Наверняка понадобится». «Нет». «Зачем при дворе хирург?» «Если что, мы обращаемся в город. Благо, во дворце полно магов, и телепортироваться можно в любой момент». Только куда они сейчас все подевались? — Давай, рви простыню, а я его пока перевяжу. — О, Богин, ну почему у меня кузен такой бестолковый? — Я тебе говорил, что план опасный и ненадежный, — возразил король, открывая глаза. — Говорил? — вскричал Элмар. — Ты говорил, что для тебя лично он не опасен. — Я говорил, что слишком много случайных факторов, — не унимался король, — которые нельзя предусмотреть. — Вот арбалетчики и были, не разговаривайте, — перебил его Кантор. — Нельзя. Может снова открыться кровотечение. — Вот именно! — поддержал его Элмар, ловко накладывая повязку. — Посиди тихо и помолчи. — А я сейчас бегаю, сам поищу кого-нибудь. Может, хоть мафия найду. А ты посидишь тут с ним, присмотришь, чтобы он еще чего полезного собой не сделал. А то с него останется. — Элмар, ты сам этого хотел, — резко сказал король, не слушая предостережений. — Я тебя предупреждал, что этот план никуда не годится. Но тебе было наплевать. Ты потребовал, чтобы я сдержал слово. Я сдержал, хотя и жалею об этом. Ты заявлял, что возьмешь ответственность на себя. Вот и бери, и не читай мне нотации. Как полагаешь, что мне скажет Джак после всего этого? — Ничего, — отозвался Алмар. — Замолчи, тебе нельзя разговаривать. — Вот именно ничего. Он даже говорить со мной не станет и будет прав, потому что я его чуть не убил, только из-за того, что тебе так страшно было надеть корону. «Шелар, заткнись!» — умоляюще произнес Элмар и, закончив перевязку, поспешно покинул гостиную, пока кузен не сказал чего-нибудь еще. Как только за ним закрылась дверь, король спросил. «Он ушел?» «Элмар?» «Ушел», — ответил Кантор, придвигая поближе кресло и усаживаясь. «Подай, мой камзол, там в кармане трубка и табак. Скорее, пока он не пришел, а то развопиться». Кантор порылся в карманах королевского камзола и сообщил. — Нашел. Но табак весь промок, и спички тоже. — Как промок? — не понял король. — Как и все остальное, — терпеливо пояснил Кантор. — Открови. — Дать вам сигару? — Давай и придвинь пепельницу. кантер немного понаблюдал, как его величество курит, периодически промахиваясь мимо пепельницы. Потом, не удержавшись, спросил, — Как вы себя чувствуете? — Голова кружится и хочется спать. — Так должно быть? — Да, так должно быть, — кивнул Кантор, хотя по его подсчетам король уже давно должен был валяться без чувств. — Больно? — Больно, — согласился его величество. — Я молчу только потому, что ты здесь. — Да не стесняйтесь, — улыбнулся Кантор. Я же не ваш подданный. Тем более. Король поморщился и снова закрыл глаза. Потом вдруг сказал спасибо. Да не за что. Есть за что. В первую очередь за Жака. Я же велел ему надеть кольчугу. Что же он? Ох уж эти барды. Не разговаривайте, терпеливо напомнил Кантор. Может, у него нет. А если и есть, то наверняка не лучше вашей, и ничем бы она ему не помогла. Что это вы действительно? А еще король. Хотите, я привезу вам такую, как у меня? Нет, ничего не говорите. Просто кивните. Ужака есть кольчуга, — все-таки не смолчал король. Еще лучше твоей. Ее даже пули не берут. Ах, я болван! Как же я не догадался! Он же ее, наверное, Терезе отдал. — Пули не берут, — недоверчиво переспросил Кантор. — Разве так бывает? — А где это он взял такое чудо? — Украл где-то, — кратко ответил король. Кантор не стал расспрашивать дальше, чтобы не провоцировать его величество на дальнейшую болтовню. Тем более он догадывался, где именно. И более того... У него появились догадки касательно происхождения его собственной чудесной брони. Некоторое время они сидели молча. Король курил, закрыв глаза и морщась от боли. Кантер посматривал на него, чтобы не пропустить момент, когда он все-таки потеряет сознание и уронит сигару на ковер. И думал обо всем сразу. Куда девался Элмар и куда пропали разум все придворные маги? Где сейчас Ольга и что с ней сейчас? Как его угораздило ввязаться во всё это и что делать, если у короля опять начнется кровотечение? Не переведи бог, врежет дуба тут у него на руках. Вот так и попадают в историю. Оказавшись не в то время, не в том месте, как говаривал покойный папа. Хотя, может, и не покойный, но основательно пропавший без вести. Наконец в дверь ворвался запыхавшийся Элмар и сообщил. — Мафея нашли, сейчас придет. — Шеллар, как ты? — О, нет! Ты что, совсем рехнулся? А ты куда смотрел? Зачем ты ему позволил курить? — Шеллар, брось немедленно! — Это как я, по-твоему, должен был ему не позволить? — поинтересовался Кантер. Это ты его кузен и закадычный друг. И можешь обзывать его как хочешь и что-то запрещать. Хотя я и сомневаюсь насчет последнего. А я... Перестаньте, — поморщился король и потушил недокуренную сигару в пепельнице. Элмар, ты, Мафея, видел? Что с Жаком? С Жаком все в порядке, — проворчал Элмар. Мафей привел его в чувство, и они вместе куда-то пошли. Ты бы о себе лучше думал. «А на кой у меня тогда подданные, если я и о себе должен думать сам?» Попытался пошутить король. «А о девочках ничего не слышно?» «Успокойся и молчи. Вернулись девочки. Вернее, еще не вернулись, но дракона уже уделали. Баронесса Арманди ранена, ее отправили в клинику, и мэтр тоже там. Все прочие маги переправляют по домам остальных девушек. а наши героини под чутким руководством «Этель» роются в сокровищнице, выискивая, что подороже и поинтереснее. Ты же им разрешил выбрать себе, что понравится?» Король слабо улыбнулся и стал медленно заваливаться на бок. Потом спохватился, выровнялся и виновато пояснил, протирая глаза. «Спать хочется. Надо его положить». посоветовал Кантор, чувствуя, как с него словно свалилось что-то огромное и тяжелое. И жизнь стала столь прекрасна, что на боль в спине можно уже и не обращать внимания. «А то ведь свалится!» «А куда?» — Элмар огляделся. «Разве что в спальню отнести. Здесь какие-то совершенно куцые диванчики». «Это не диванчики куцые», — возразил Кантор. «Это короли у вас безразмерные». Давай на кушетку, а ноги пусть себе висят. Тебе помочь? Да я сам, он не тяжелый. Он обернулся и испуганно вскрикнул. — Шлар! — О нет, только этого не хватало! Король неподвижно полулежал в кресле, а на белой ткани повязки отчетливо проступало красное пятно, которое расползалось прямо на глазах. Его величество все-таки доболтался. Элмар бросился на колени рядом с креслом, встряхнул кузена за здоровое плечо и потрепал по щекам. «Шелар, не вздумай умереть, слышишь? Не смей! Не будет тебе покоя! Я найму десяток некромантов и буду каждую ночь поднимать тебя для консультаций!» «Шелар, открой глаза!» Покляни, что ты не собирался умереть только ради того, чтобы не жениться и заставить меня бросить пить. Король чуть шевельнул ресницами и измученно простонал. Зануда! Как ты меня достал своими клятвами! Женюсь я, женюсь! За такое не жалко! Элмар легко подхватил его на руки и бережно положил на кушетку, беспомощно оглядываясь по сторонам. Кантор поймал его вопросительный взгляд и покачал головой. «Я больше не смогу. Больше одного раза у меня никогда не получалось». Как раз в этот момент распахнулась дверь, и в гостиную ворвался принц Мафей. «Что случилось?» С порога закричал он высоким ломающимся голосом. «Мне сказали...» «О нет, Шелар! Как же? Он же обещал надеть кольчугу!» Он и надел, — проворчал Элмар. — Уж лучше бы не надевал вообще. — Мафей, ты мне тут не реви, а давай колдуй скорее. Тебя мэтр учил останавливать кровь? Сейчас — Сейчас. Эльф подбежал к кушетке и склонился над королем. Кантор полюбовался, как он красиво и изящно перебирает пальцами прямо поверх повязки. И, успокоившись насчет судьбы королевства, взял из пепельницы недокуренную сигару. Пять минут спустя Мафей выпрямился и сообщил. — Все, я остановил кровь и обезболил. Привести его в чувство или не надо? — Не надо, — тут же испугался Элмар. — А то он опять начнет курить, разговаривать, еще встать попытается. — Мафей, скажи честно, он не умрет? — Нет, — ответил Мафей, — теперь нет. Но еще бы минут пятнадцать. Как случилось, что он потерял столько крови? Исключительно из-за его собственного ослиного упрямства. В сердцах ругнулся Элмар. Он вбил себе в голову, что раз он в кольчуге, то с ним ничего не может случиться. Ты бы видел эту кольчугу. Старый хлам, провалявшийся пять лет в шкафу без присмотра. Я ее порвал пополам, не особо напрягаясь. Это надо довести хороший доспех до такого состояния. Он не почувствовал боли и решил, что с ним все в порядке. Этот болван додумался сломать стрелу, провернул наконечник и вырвал его к демонам. Потом еще чуть ли не полчаса ходил и уверял всех, что он не ранен, что он в кольчуге и что ему не больно, пока его силком не раздел и не ткнул носом. А тогда он удивился и спросил, как это получилось. С бестолковыми недотюпами так всегда и получается. — Не ругайся, — попросил Мафей. Он же не знал. — Что теперь? — спросил Элмар, успокаиваясь. — Ему к хирургу надо. — Что будем делать? Перенесем его в клинику или позовем доктора Кинг сюда? — Вот смотайся и узнай, — посоветовал Элмар. Мафей тут же принялся за телепорт, а принц Бастард повернулся к Кантору. «Ну и как тебе все это?» «Очень весело и познавательно», — ответил тот. «В королевских дворцах всегда так?» «Да нет, такого безумного дня у нас не бывало уже лет пять со времен небесных всадников». «Ох, Шелар, ну как можно таким быть?» А что с него взять? Он же не воин, если я не ошибаюсь. — А ты что, тоже видишь? Как азель? — Да, примерно так. Только слабее и не всегда. — Что это у него за столб света такой, за которым фиг что разглядишь? Я с трудом разглядел какую-то сферу и больше ничего. — Этот цвет что, от короны? Это все короли так выглядят? — Нет. — улыбнулся Элмар. — Только наш. И это у него с рождения. Придворные маги до сих пор ломают себе головы, что бы это могло быть. А Мэтр и страну хмыляется и никому не говорит. Говорит, кто первый догадается, будет у него лучшим и любимым учеником. Даже Мафей не догадался. — Не знаю. Мафей у него и так любимый ученик. Хоть мэтр его и наказывает чуть ли не каждый день. Может, тоже догадался, но никому не говорит. «А что не воин, это ты не ошибаешься. Уж это точно. Ты бы видел, как его наставники рыдали, пытаясь научить его фехтованию. А у тебя что, тоже с этим проблемы?» «Да нет», — пожал плечами кантер «Просто я этому никогда всерьез не учился». Если ты помнишь, я не так давно стал воином. А в 25 лет начать учиться фехтованию, сам понимаешь, немного поздно. О стрельбе не поздно? А стрелять я раньше умел, чуть ли не с детства. Меня воспитывал отец, а он был плохой фехтовальщик и отличный стрелок. Чего сам умел, тому и научил. Кантор вдруг сообразил, что ляпнул лишнего и поспешно прикусил язык. «Ну, ничего, по крайней мере, обошлось. Сейчас его величество золотают, перевяжут, и ничего с ним уже не случится. Правда, проваляется долго». «Ага, от него дождешься», — невесело усмехнулся Элмар. «Завтра утром вдруг окажется, что у него какие-то срочные дела государственной важности, и он начнет пытаться вставать». «Пусть пытается, у него все равно не получится». Ты посмотри на него, в чем только душа держится. Не кормите вы своего короля, что ли? А, ты об этом. Вовсе он не такой хилый, как кажется. Ты не смотри, что он худой и бледный. Он здоровее меня раза в два. Он ни разу в жизни ничем не болел. И у него совершенно здоровое все, что там у человека есть. Это при том, что он курит, как паровоз, и постоянно забывает поесть. «Паровоз? Это что?» «Не знаю. Это Ольга так говорит. Это что-то такое, что очень дымит». В телепорте возникли Мафей и Стелла, и Алмар тут же встал. «Приветствую вас, мэтресса!» — почтительно поклонился он. «Здравствуй, Элмар, здравствуй!» — откликнула Стелла. «Как поживаешь? Что у вас тут случилось?» «О, ну надо же!» «Как я сразу не догадалась! Как где какая заваруха, там обязательно оказывается кантор! Ты-то что здесь делаешь?» «Курю!» — кратко ответил кантор, не вдаваясь в подробности. Стелла подошла к кушетке и начала деловито разматывать повязку, продолжая болтать. «Ну-ка посмотрим, что у нас тут такое!» «Дождалась я, наконец! Вот и с его величеством познакомлюсь поближе!» «Как это вы не доглядели, воины?» «Ай-яй-яй! Кто наконечник трогал?» «Он его сам выдернул», — проворчал Элмар. «А вы куда смотрели?» «Ну-ка, Элмар, давай бери его на руки немедленно ко мне в клинику. Мафей, проводи. Пусть наши мистики с ним предварительно поработают. Пусть готовят стол и операционную. А как все будет готово, пусть Мафей за мной возвращается». А я пока посижу здесь и хоть пять минут отдохну. Я только что закончила операцию, а там мне отдохнуть не дадут. Она плюхнулась на диван, забросив ногу на ногу, и достала сигареты. Кантор тяжко вздохнул, наблюдая, как Элмар поднимает на руки недотёпу кузена и как всё королевское семейство исчезает в телепорте. Разумеется, Стелла решила отдыхать именно здесь только для того, чтобы перекинуться с ним парой слов, и сейчас обязательно скажет какую-нибудь гадость. — Что случилось? — спросила она, как только они остались одни. — Кто стрелял в короля? Кантер вкратце объяснил. — Тебя не задело? — спросила Стелла. — Нет, но ушибся крепко. Пусть мафей полечит. «А еще лучше мэтр и стран. Посиди здесь до их возвращения. Подружку свою еще не видел?» «Нет. но ну, надеюсь. Увидишь. С ней все в порядке. Разве что стресс, но это мелочи. Сами снимешь». Она подмигнула и продолжила, коротко и быстро затягиваясь. «А вот кире досталась. Я с ней только что закончила». Что могла, сделала. Но не бог же я в самом деле. «Умерла — Умерла? — уточнил Кантор. — Нет, что ты. Если не умерла сразу, то уже не умрет. Но без глаза осталось. Да и щека тоже. Как не лечи, а шрамы все равно будут. Я уж старалась, старалась шить поаккуратнее, но все равно. С королем будет проще. Если честно, там делать нечего. Любой хирург справился бы. Но раз уж сам король, сделаю лично. Заодно посмотрю на него поближе, пощупаю. Видел, какой очаровашка? По нему можно анатомию опорно-двигательного аппарата изучать. Как он тебе, наш король? — Ваш король — совершенно ненормальный мужик с основательными заездами, — определил Кантор. — Мне очень понравился. — Я так и думала. — засмеялась Стелла. — Потому тебе и Ольга понравилась. По той же причине. — Поэтому тоже, — согласился Кантор. — А еще почему? — Ну, не буду же я тебе посвящать в интимные подробности. — Даже так? — А по ней не скажешь. Хотя, впрочем... Если она обозвала Камилу королевой минетой и не постеснялась сказать это Элмару вслух. Бедняга чуть со стыда не сгорел, а ей хоть бы хны. Тебе должно было понравиться. Ты такой же бесстыжий. Да и правильно. Кстати, почему она зовет тебя по имени? Ты что, ей настоящим именем представился? — Да нет, — нахмурился Кантор. — Так получилось. Я попробовал испытанный метод товарища Пассионарио. Знаешь, как он знакомится с женщинами? — В смысле, предложить ей самой дать тебе имя? — Ну да. И с первого же раза точно в яблочко. — Интересно, Пассионарио так попадался? — Нет, — засмеялась доктор, — у него имя редкое. — А как тебе Элмар? Понравился? — Я знала, что он тебе понравится. — Кстати, мой шедевр. — В смысле? — поинтересовался Кантор. Особо благодарный пациент, и это тоже. Но шедевр в профессиональном смысле. Я его 12 часов собирала по кусочкам. Буквально. Одних осколков ребер из легких наковыряла 142. Я специально считала. А почки, знаешь, где нашла? В брюшной полости. А один позвонок в желудке. В общем, полная каша. Ни один хирург больше не взялся. а у меня наглости хватило. И ведь выжил, что поразительно». «Стелла?» — со слабой надеждой спросил Кантер, видя, что сегодня Мэтреса не настроена хамить. «А меня тогда, ну, после того, тоже ты собирала?» «Нет», — серьезно качнула головой Стелла. «Не я». У меня тогда еще не было ни клиники, ни практики, ни даже инструментов толковых. Да и не смогла бы я собрать так, чтобы ни одного шрама не осталось. — А ты меня видела? — Нет. — Но мне Мануэль рассказывал. — Понятно. — вздохнул Кантер, поняв, что здесь он, правды тоже не добьется. — А где он сейчас? — Мануэль мотается по континенту. «А, ты же еще не в курсе! У нас такое дело, хоть плачь, хоть смейся!» Пропал наш любимый вождь и идеолог по совершенно идиотской причине. Самостоятельно учился телепортации. Уже дни пять прошло, от него ни слуху, ни духу. Либо куда-то встрял, либо все пытается самостоятельно найти дорогу домой. Ты вот смеешься, А бедный Мануэль с ума сходит. Нанял себе мага и скачет по всему континенту. Предупреждает всех, кого может, чтобы искали. Ужас! Я как представлю себе, что когда-нибудь этот человек придет к власти, уж он и наруководит. Бросит страну на произвол судьбы и сядет учиться магии. — Ну и пусть, — пожал плечами Кантор. Раз уж ему так повезло и к нему вернулась сила, пусть учится, чтобы к тому времени, когда он действительно придет к власти, он был более-менее приличным магом. Сейчас-то он больше бард, чем маг. Представляешь себе барда во главе правительства. — Вот из-за того, что он бард, из него и маг такой получается, — проворчала Стелла. То спалит что-нибудь, то сам потеряется. И угораздило же его потерять силу. Не мог огонь потерять. Оно бы полезнее было. Кантор тяжело вздохнул и отвел глаза. О потерях ему говорить не хотелось. В сером облачке телепорта возникли эльфийские ушки Мафея, а затем и весь юный принц. — Все готово, — сообщил он. — Иду. Стелла подхватилась с дивана. лмар остался там да кивнул мафей он сказал что подождет хорошо Ты не знаешь какая у короля группа крови донеслось из телепорта и доктор с принцем исчезли, оставив кантора одного в королевской гостиной. Тотское получилось положение. в апартаментах его величества сидит какой-то подозрительный иностранец, который непонятно что тут делает. И что сказать? если кто войдет. Как будто назло в дверь заглянул слуга с подносом и сообщил «Вино и кофе!» «Заноси!» скомандовал Кантор и достал новую сигару. Раз уж принесли кофе, не пропадать же добру. К счастью, слуга не стал задавать вопросов. Видно, был вышкален как положено. Поставил поднос на стол и испарился. Однако спокойно покурить Кантору не дали. Только он успел налить тебе кофе, как в гостиную без стука вошел незнакомый человек с откровенно хинской физиономией, в черном камзоле полувоенного покроя, с серебряной звездой на груди. Видно, какая-то важная шишка. — Где его величество? — спокойно вопросил он, даже не интересуясь, кто такой Кантор и что он здесь делает. — Его здесь нет, — ответил Кантор, надеясь этим исчерпать разговор. не тут-то было. Посетитель не шелохнулся и спросил у на кантера неподвижный взгляд раскосых глаз: "А где он?" "А почему я должен вам объяснять?" спросил в ответ кантер. Незнакомец посмотрел на залитое кровью кресло, на кучу рваных тряпок на кушетке, потом снова на кантера. Исследовав его пристально несколько секунд, он молча придвинул к столу чистое кресло с другого конца комнаты. Уселся, налил себе кофе и представился. Глава департамента порядка и безопасности Флавиус. Кантор мысленно обложил себя в три этажа за непонятливость и сказал. «Очень приятно». «Итак, где его величество?» Повторил свой вопрос глава департамента. «В клинике», — пояснил Кантор. Флавиус с легкой досадой шевельнул бровью, и его хинская физиономия снова застыла неподвижно. Он все-таки ранен, скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. Что-то серьезное? Не особенно, но он потерял много крови. Не сразу заметил и нас уверял, что не ранен, пока его высочество не раздел его и не убедил. «Понятно», — констатировал Флавиус и отхлебнул кофе. Полагаю, по возвращении он будет не в состоянии принять доклад и дать дальнейшие инструкции. Я тоже так полагаю, — согласился Кантер. Жаль. Впрочем, разберусь сам. Вы не в курсе дела? Сегодня в банкетном зале. Это был экспромт или он это спланировал? Он мне, конечно, сам расскажет, но не скоро. А мне любопытно. Спланировал. — ответил Кантор. — Скрывать что-то от этого господина вышло бы себе дороже. Тем более король действительно сам ему все расскажет. — Поразительно. — Когда? — Еще вчера вечером у него был другой план. — А ваш прыжок на стол? Это было тоже запланировано? — Вот это как раз был экспромт. — А вы это все видели? — Видел. Через магическое зеркало. «А вы видели стрелков или просто подозревали?» «Слышал», — кратко пояснил Кантор. «Вот как!» — Флавиус чуть заметно улыбнулся. «Я полагал, что легенды о вашем удивительном слухе преувеличены. Самую малость». «Да, разве что самую малость», — вежливо согласился Флавиус. «Также позвольте выразить восхищение вашим мастерством метания вилок. «Специально учились?» Кантор пожал плечами. «Я умею метать все, что попадается под руку. Любые предметы». «Генерал Орданьес, ваша работа?» спросил друг Флавиус вне всякой связи с предыдущим. «Да», — ответил Кантор, «поскольку этот очень опасный господин знал о нем, похоже, не меньше, чем король, а то и больше». «Красиво», — одобрил Флавиус. Почему оставили работу? Здоровье пошатнулось. Жаль. А скажите, вы не знакомы случайно с человеком по имени Дон Рауль? Возможно, сейчас он носит другое имя, но все же... Где-то под 50 Невысокий, худощавый, совершенно седой. Но глаза молодые, синие и яркие. Нет, — ответил Кантор, подумав для виду. Уж слишком напоминал этот загадочный дон Рауль друга и советчика Амарго, бессовестного обманщика. «К сожалению, наши контакты друг с другом ограничены. Я знаю только членам своей группы. Ни один не подходит. Если вдруг встретите, дайте ему знать, что корона заинтересована в контакте с ним. Интересам вашей партии это не повредит». «Хорошо». Согласился кантер с нетерпением ожидая, когда же этому хинскому удаву надоест над ним издеваться, и он, наконец, уйдет отсюда. — И еще. — Зачем вы ездите в Галдиану? — Я не знаю, — честно ответил Кантор. — Я охранник. Мне не положено этого знать. — Тогда я вам скажу. Ваши агенты выкрали у правительства чертежи какого-то оружия. А изготовить его у них нет возможностей. Поэтому они пытаются договориться с Баги Дорсом и его синдикатом, чтобы те изготовили для них партию оружия в обмен на эти чертежи. Возьму на себя смелость дать вам совет. Известите свое руководство, что корона Артана готова заключить с вами эту сделку на любых условиях, которые будут честно выполнены. А галдианцы вас кинут как маленьких. Этот багги-дорс — уголовник, и заключать с ним какие-либо сделки без гарантии чревато последствиями. — Благодарю вас за предупреждение, — вежливо сказал Кантер. — Я обязательно передам своему командиру. — Тогда позвольте откланяться. Флавиус допил свой кофе, взял со стола папку, и они церемонно раскланялись. Когда за ним закрылась дверь, Кантер с неописуемым облегчением вздохнул и вытер взмокший лоб. Общение с такими людьми давалось ему с большим трудом. И что противно, на этом приключения не кончились. Сначала приперлась какая-то придворная дама в поисках его величества, а не найдя последнего, начала откровенно заигрывать. К счастью, она додумалась представиться, и Кантор с радостью вспомнил, что с этой дамой он уже встречался лет семь назад в Лутеции. Он немедленно напомнил ей, где и при каких обстоятельствах они виделись, после чего дама изменилась в лице, холодно сообщила, что он обознался, и немедленно смылась, что от нее и требовалось. Кантор мысленно посмеялся, подумав, знает ли его величество, что его придворная дама была в свое время гордостью заведения мадам Лили и была известна на всю литецию как Камилла сахарные губки. Едва негодующая дама удалилась, в гостиную ворвался, на ходу осыпая ругательствами стражников за дверью, расфуфыренный жлоб, весь увешанный какими-то золотыми бляхами, и потребовал немедленно подать ему сюда короля, чтобы этот беззаконный тиран объяснил ему, за что арестовали его ненаглядную дочь. Кантор, который уже начал злиться всерьез, посоветовал очистить помещение, поскольку короля нет и он не принимает. В ответ посетитель надулся, как индюк, и перечислил с десяток титулов и званий, полагая, что этим может внушить почтение наглому хаму. В ответ наглый хам, на которого титулы и званий не произвели никакого впечатления, показал ему два пальца и простыми словами послал в общепринятое место. Тем более, что расфуфыренный желоб, оказался папашей той самой злобной графини, о которой рассказывал Элмар. «Значит, ее уже посадили. айда да Флавиус!» Поскольку граф Манкар заколебался, ошалев от подобного обращения, Кантер посулил выставить его силком, живым или мертвым, как получится. Это подействовало. Посетитель удалился, изрыгая чудовищные угрозы. Как только он ушел, появился начальник стражи все с тем же популярнейшим вопросом «Где король?». И ему пришлось объяснять «Где?». А затем выслушивать ахи и охи по поводу короля и поздравления в свой адрес. В конце концов, Кантеру это надоело. Он выглянул в коридор и отчитал стражников, что пускает всех подряд. А он тут должен выполнять работу королевского секретаря за бесплатно. и велел королю никого не пускать. Успокоившись на этот счет, он вернулся к остывшему кофе. Но буквально через минуту в гостиной появилась очередная посетительница. — Вы тоже к королю? — устало спросил Кантор, еле сдерживаясь, чтобы не нахамить даме, и мысленно проклиная непонятливых стражников. — Нет, — жалобно сказала дама. — Я к вам. — Или еще к кому-нибудь. но не королю. Я только что из пещеры. Мне никто ничего не может объяснить. Вы не знаете, что с Кирой? Она моя подруга». Кантор подавил вздох и предложил даме кресло и бокал вина, вспомнив, что он же все-таки кабальера, а не засранец какой. Затем он познакомился с госпожой Эльвиро Люменталь и объяснил ей все, что знал насчет ее подруги. Дама сразу успокоилась, достала сигареты и непомерно длинный мундштук и поинтересовалась. — А вы ольку ждете? — Да, — согласился Кантер. — Я так и подумала. Она скоро прибудет, с ней ничего не случилось. — Ой, а что здесь было? — вдруг испугалась сильвира заметив, что соседнее кресло заляпано кровью. — Короля стреляли, — кратко пояснил Кантер. «Да что вы говорите? Кто?» «Сегодня на банкете произошла небольшая заварушка», — объяснил Кантор. «Не буду пересказывать подробно. Язык уже отваливается. Потери с нашей стороны. Один подстреленный король, один здорово ушибленный гость из Местралии и один королевский шут в обмороке. Со стороны противника шесть членов комиссии порублены в лапшу. А арбалетчиков никто не считал. — Вы? — в немом восхищении возрелась на него Эльвира. — Нет, не я. Один из гостей. Он вдруг вспомнил соседа по столу и спросил, чтобы перевести разговор на другую тему. — А что, королевские паладины все имеют личный номер? — Имеют. Чуть погрустнела Эльвира. Ну, — но не постоянные, а как бы... Чем больше заслуг, тем ближе к началу списка. А у Элмара что, больше всех заслуг? Или это просто потому, что он принц? Разумеется, потому что принц. Но ну и заслуг у него тоже хватает. Так что в данном случае все справедливо. На этом к неописуемой радости Кантера их разговор был прерван. Посреди гостиной возникло серое облачко, из которого появились королевская семья Артана и их придворный маг. Эльвира немедленно отстала от Кантера и бросилась к магу. Элмар потащил короля в спальню, за ним, как привязанный, побежал мафей. И Кантер, наконец, смог спокойно выпить кофе, который уже безнадежно остыл. Когда Эльвира удалилась, а принцы вернулись в гостиную, старик опустился в кресло и сказал, «А теперь, Ваше Высочество, извольте мне объяснить, что произошло». — Мэтр стран, — жалобно ответил Элмар. — Может, пусть лучше Шелар сам расскажет. Кроме него толком никто не знает, что к чему и от чего. Мы, конечно, видели, что Жак трансформировался и истребил всю нашу комиссию под корень. Но как это произошло, точно никто не объяснит. — Что ж, — согласился Мак. — Пожалуй, я действительно лучше спрошу его величество, когда ему станет лучше. Он уж точно знает, как и почему все произошло. В этом можно не сомневаться. — А сейчас мэтр, — перебил его Элмар, я вас очень попрошу, осмотрите нашего друга. Он сегодня так падал. Вдруг что-то серьезное. Мэтр перевел свой пристальный цепкий взгляд на Кантера, на несколько секунд задержал, затем улыбнулся. Раздевайтесь, молодой человек, и ложитесь на стол. Ваше Высочество, извольте убрать со стола поднос и пепельницу. Оба Высочества одновременно бросились к столу, не уточняя, к кому именно обращался мэтр. А Кантер послушно принялся раздеваться. Во избежание излишнего интереса к своей кольчуге он стянул с себя всю одежду одновременно, удачно оставив кольчугу между курткой и рубашкой, и быстро свернул, чтобы даже края не торчали. — Мэтр, а почему нужно раздеваться? — поинтересовался Мафей. — Это какая-то особенная методика, и одежда мешает? — Нет, — деловито пояснил маг. — Одежда не мешает. Мешает кольчуга. — На будущее отметьте себе ваше высочество. Всякий металл каким-либо образом влияет на магию. И чем сложнее сплав, тем сильнее, поэтому необходимо снимать с пациента доспехи во избежание посторонних эффектов. Подойдите ближе, посмотрите, как я буду лечить ушибы. Это я вам не показывал. Кстати, стол необходим, потому что пациент должен лежать на жесткой поверхности. Можно и на полу, но стол удобнее. Он осмотрел Кантера со всех сторон и сказал, «Ложитесь спиной кверху. «Ой-ой!» — не удержался Мафей. «Да», — согласился Мэтр, — «весьма значительные гематомы. По всей видимости, отстрел. Сейчас проверим, нет ли внутренних повреждений, чтобы не вышло так же, как с его величеством». Кантор почувствовал, как на его поясницу легли ладони волшебника, горячие, как два утюга. «Так, очень хорошо. Могу вас обрадовать. Почки в порядке». Печень цела, селезенка тоже. Ребра слева целы, не считая нескольких мелких трещин. Справа один перелом все-таки есть. Вот здесь. Это не опасно, но я бы вам рекомендовал полежать несколько дней, если есть возможность. Нет возможности, честно признался Кантор. Завтра утром я должен быть в седле. В таком случае... Я установлю силовой и мобилизационный корсет. Он продержится трое суток, после чего можно будет обойтись просто тугой повязкой. И при первой же возможности покажитесь специалисту». «Обязательно», — пообещал Кантер, хотя ему очень не хотелось показываться мэтресе Стелли и нарываться на очередную серию ехидных комментариев. «Вот и прекрасно. Вот и замечательно». Но сначала займемся ушибами. Наблюдайте, ваше высочество. Спрашивайте, если у вас возникнут вопросы. Что именно он там делал, было совершенно непонятно. Но эффективность не вызывала сомнений. Боль исчезла, сменившись приятной расслабленностью. И Кантер даже задремал, несмотря на то, что лежал на жестком столе. Разбудил его Элмар громким возгласом. «Как они это пьют?» Кантор поднял голову и вспомнил, где находится. «А где мэтр?» — спросил он, сползая со стола. «Ушел», — пояснил Элмар, следуя кофейник. «Совершенно не понимаю. Как вы это пьете? Оно же горькое. А запахи я вообще молчу». «А водка что, сладкая?» — усмехнулся Кантор и принялся одеваться. Кольчугу, чтобы не морочить себе голову, он сложил как можно компактнее, закрывая от Элмара собственной спиной и увязал в простыню оставшуюся после мероприятия по спасению короля. А что ж он так ушел, ему даже спасибо не сказал? Элмар помрачнел и отставил кофейник. — А тебе кто-нибудь спасибо сказал? Хоть кто-нибудь? Хоть одна живая душа? Ведь никто... включая меня. Так что не переживай так. Мэтр просто не хотел тебя будить. — Кстати, спасибо. — Почему же никто? — возразил Кантор. — Король сказал. — Так что ты зря. — А где Мафей? Элмар кивнул на дверь. — В спальне. Мэтр ему велел посидеть с Шеларом и присмотреть на всякий случай. — А ты как? Полегчало? — как новенький. Да, мэтр-специалист, каких мало. Пятая стихия — его основная специальность. И силён он в этом деле настолько, что с ним не всякий мистик потягается. Ну что, оделся? Пойдем. — Куда? — поинтересовался Кантор, немало не сомневаясь в выдающихся способностях придворного мага. Пятая стихия традиционно относилась к элементальной магии. которая так и называлась «Школа пяти стихий». Однако большинство магов этой школы пятую стихию знали плохо, предпочитая одну-две из остальных четырех, и даже единого названия для этой стихии не существовало. Живая материя – просто жизнь. Физиология человека – просто человек. Как только не называли. И специалистов вроде метро и страна, грандов пятой стихии – Среди магов было немного. А то и мистики бы не нужны были. — Большую купальню, — пояснил Элмар, — девчонки уже там. И Жак тоже. Сейчас они отмоются, и будем кутить. Не знаю, как тебе, а мне просто необходимо что-то срочно выпить и съесть. — Ты же только с банкета! — засмеялся Кантор и подхватил свой узелок. Пожалуй, он был не совсем прав, считая кольчугу настолько легкой. Да разве на этом банкете можно поесть? А я перенервничал. А когда я нервничаю, я всегда жрать хочу, как дракон. Хоть бы нас не взяли в оборот до того, как поедим. В оборот? Это как? Поинтересовался Кантор, следуя за его высочеством. А это так, что им после битвы, наверное, надо стресс снять. «А у Этель на этот счет один испытанный метод. Как следует...» Принц Бастард выразительным жестом уточнил, что именно как следует. «Если ты мало слышала об Этель, то поясняю. Это у нее один метод на все случаи жизни. Она, небось, и Ольге уже присоветовала, а то рот разинула и послушала. Ей фиалок за уши насовать проще простого». Если ей скажут, что у героев так принято, она и сомневаться не будет. Да еще и крови нахлестались на халяву, тепленькой, неразбавленной. Элмар ностальгически вздохнул. — А что? — поинтересовался Кантор. — У героев на самом деле так принято? — Да когда как? — неопределенно пожал плечами Элмар. — Бывает высокое вдохновение в разгаре, а враги кончились. «Тогда да. И еще в некоторых случаях. Когда после битвы в тебе торчит восемь стрел или просто устал так, что падаешь, где стоял, какой уж тут секс? Нам вниз!» «Особенно я боюсь, как бы Этель опять Оргию не учинила. А то она это любит!» «Я пас», — сказал Кантор. «У меня на сегодня было запланировано свидание с одной девушкой. Так что твоя Этель тут ни к чему. «Это хорошо», — одобрил Элмар. «Если все откажутся, может и удастся избежать безобразий». «Интересно, что скажет Жак». «Не думаю, что он сейчас на что-то вообще способен», — заметил Кантер. «Нервный он у вас». «Он не нервный, он впечатлительный». «А если он ни на что не способен, то это плохо». «Почему?» «Как почему?» Так бы мы с ним менялись. А так Этель меня как следует оседлает. Он снова тяжко вздохнул. И поесть не даст. Вот, нам сюда».